Аркадий Бухов. Рассказы об Италии. Гереми сказал, что есть люди, которые, увидев яйца, уверены в том, что они видели курицу. Я никогда не был в Италии, но у меня есть очень много знакомых, побывавших там. Им кажется, что они очень хорошо знают эту страну. Вот приблизительно какое представление об Италии я получил от их рассказов. «Приезжаете вы в Венецию. Везде вода. В Риме — некрополь. В некрополе — акрополь. В акрополе — колизей. А в колизее — кажется, неаполь. Я уж точно забыл сейчас географическую карту. И везде вода. Ну что вы, площадь цветового марка, голуби. Много голубей. На плечи садятся на голову. Всем нет. Так, кто захочет». Что же они, эти голуби, жалований за это, что ли, получают? Ну уж вы шутите. Домашнее животное привыкает. А в Венеции, между прочим, везде лагуны. А много их там, ну еще бы. Как не сядешь в гондолу, так и лагуна. Я целые ночи не мог спать. Звезды, песни, поют. Все поют. Мальчишка сапоги чистит, поет. Нищие милостыни просит, поет. Лакей обед несет, поет. Ему говоришь, что второе не дожарено, а у него глаза черные, движения порывистые, и под салфеткой гитара спрятана. Думаешь, не граф ли переодетый, молчишь и ешь? А что едят? А так, все, под соусом больше. Макароны, наверное, все. И макароны, и их беднота ест прямо на улице. На улице? Да, дома свалит, а нравится съесть на улице. И не дай бог высунуться, сейчас же деньги попросят «Для вас, — говорит, — специально ел». «Так вы бы не давали? Попробуй не дай. Там у каждого Ладзарони фамилия одна, что стоит. На нем сапоги с дырой вместо подметки, а фамилия Кампорита Диспаранелла. А Ладзарони — это кто? А вот, которая на солнце греется, ляжет на тротуары греется, тем и живет. И тоже поет? Поет. И обязательно что-нибудь итальянское». Во дворце дожей был. Ну и как? Ничего весело. Большой такой, мрачный. А внутри роскошь необычайная. Заперт, только жалко, не пускают туда. В Риме тоже хорошо. Римляне ходят. Да, исторический город. Жители такие. Мало, наверное, изменились. Чувствуется как-то... Смотришь на него, а он... Тем же Плутархом каким-нибудь или Геродотом выглядывает. Там воды нет. Как совсем? Нет, есть. Только ее, наверное, дома держит Там, на этой самой лагуне по Баркаролле, не поедешь. Там извозчики. Приятно, наверное. Ну, а еще бы. Ночь такая, звезды. Едешь, тихо, тихо. А он весло держит в руках. Извозчик? Почему извозчик? Гондольер. В Риме? Ничего подобного. В Милане. Разве в Милане вода везде? В Милане? Не помню. Я уже сказал, что по карте как-то не помнится. Я в Венеции. А еще тоже хорошее ощущение. Приезжаешь прямо в рулетку, кинешь франк, а тебя отдают тринадцать. Где? В Милане или Неаполе? Нет, в Монте-Карло, это во Франции. А еще лучше был случай в Швейцарии. Приезжаем мы в Женеву. А Марья Николаевна... Ну, а в Италии как? У женщины, наверное. Женщин много, красивые. И у всех глаза черные. Ей еще семи лет нет, а у ней глазищи... Во! Знал покойник Безе, с кого Кармен списать. Кармен испанка. А там нет испанок. Париж видел одного испанца, зубами гири поднимал. Здоровый такой, трико голубое. Ага. Ну а так еще что в Италии хорошего? Да много. Привыжишь это Венецию, кругом вода? Да, много. Голуби на площади, на плечи садятся. Садятся, так и лезут. Вот еще в Пизе был, башня кривая там, слышал. Ну а так что, собственно, рассказывать? Загонелые все. Мост вздохов еще есть, большой такой, старинный, а внутри роскошь. И заперт, наверное. А откуда вы знаете? Так, знаю. В Акрополе некрополь, а в некрополе мелитополь. Так кажется. Спасибо. Италия очень красивая и интересная страна. В ней очень хорошо принять солнечный отдых для истрепанной души. но лучше забыть о ней совсем, чем знакомиться с ней по рассказам таких путешественников».